Эльчин. Волк нападает сзади. Повесть. Москва. Издательство ⁇ Молодая гвардия ⁇ 1979 год. Читает Николай Козий. Пролог. На улице послышались тихие приглушенные шаги. Мужчина в черном пальто с поднятым воротником шел вдоль домов, натянув на самые глаза шляпу. Мокрый снег валил, не переставая, но единственный ночной прохожий не обращал на него никакого внимания. Ветер иногда швырял ему снег прямо в лицо, а он продолжал шагать так же медленно, не поднимая глаз, и капли воды стекали с его лица. Затем. Он пошатнулся и, не вынимая рук из карманов, распластался лицом в тротуар. В спине его, слева поверх пальто, сверкнула большая рукоятка ножа, будто осветив на мгновение темную ночь. Кровь, хлынувшая из-под рукоятки, смешиваясь с водой, потекла по тротуару.